Документы. Приказ войскам СКВО от 16 июня 1918 года номер 3. Станция Алексикова в два часа занята немцами. Киквидзе счастью дивизии отступил в Поварино. Идет бой у Себрякова и Кумлыги. Приказываю. Первое: начальнику участка сибрякова миронову объединить под своей командой остатки дивизии Киквидзе и оставшийся полк бывшей армии Петрова. Начальник арчединского участка Шамов со всеми подведомственными ему частями подчиняется командующему фронтом Миронову. Ему принять все меры к освобождению Алексикова, и восстановлению связи с частями Кеквидзе в Поварино. Помощь людьми, артиллерии и патронами будет оказана в самое ближайшее время. Второе. Срочные донесения присылать ежедневно в 12 часов дня. Каждые двое суток высылать нарочных в штаб округа. В ритт военрука Севков округа, военком. Директивы фронтов Красной Армии, страница 272. Телеграмма «Кривая музга» 5 июля. Ворошилову, Царицын. По всем линиям железных дорог Донской Республики, станция Гашун товарищу Шевкоплясу, Котельникова василььеву Севрякова Миронову, Жутова Крачковскому. Приказ по войскам Донской Советской Республики. Постановлением Донского Советского Правительства от 2 июля член Всероссийского Исполнительного Комитета и командующий войсками Донецкого и Усть-Медведецкого округов товарищ Ворошилов назначен главнокомандующим войсками Донской Советской Республики. Под командование товарища Ворошилова переходят все войска, расположенные на фронте от Торговой до поварино то есть войска Сальского, Котельнического, Второго Донского, Усть-Медведецкого и Хоперского округов. Товарищу Ворошилову предлагается спешно принять меры К очистке от кадетских банд линии железной дороги «Царицын-Торговая» для восстановления железнодорожного сообщения с Северным Кавказом. Военный комиссар Донской Советской Республики Дорошев. Врит военрука Валуев. Секретарь Муравник. Борьба за власть советов на Дону. страница 358. Обращение военного комиссариата Усть-Медведицкого округа Донской области трудовым казакам Дона. Слушай, Донцы! Слушай, вникай умом, повертай да на ус мотай. Если сам не сможешь, не домекнешь, Детям этот листок оставляй. Они подрастут, раскинут умом, да и поймут, Как на Дон немцы пришли, И, может быть, и вас, и нас трижды проклянут. Июнь 1918 года, Михайловка Не успели мы разослать воззвание слушай Донцы, как радиотелеграф принес новые грозные вести. Если вы, донские казаки, еще сомневались, еще колебались, откуда и как пришли на Дон страшные тучи гражданской войны, то после этого все колебания, все сомнения должны отпасть. Читайте телеграмму от Совета Народных Комиссаров. Донские казаки и коренное донское крестьянство. Согласимся ли мы с генералом Красновым, чтобы злейших врагов наших немцев называть своими союзниками, как называет их предатель Дона и России генерал Краснов? Казаки Распопинской, Клецкой, Прикопской, Кременской, Новогригорьевской и те казаки других станиц, что попали в 16 и 17-й Донские казачьи полки. Вспомните вашего начальника второй сводной казачьей дивизии генерала Краснова. Никто так не губил казаков, как генерал Краснов. Водивший полки на проволочные заграждения немцев. Донские казаки, всколыхнитесь. Теперь, родные донцы, В ваших руках спасение Дона от нашествия немцев. Казаки обманутых станиц, братья наши, Забудем обиды и сольемся в одну дружную, Цельную семью с нашим крестьянством. Граждане офицеры, забудем личные обиды, личные счеты, и, поняв опасность, что нависла над родным доном, рука об руку пойдем навстречу поработителям немцам с оружием в руках. Военный комиссариат УМО. Казаки Миронов, Федоров, Карпов, Кувшинов, секретарь совета Сорокин. Борьба за власть Советов на Дону, страница 358.